Рейзи Дэн, сон, явь, сон. И снова непонятие мыслей, которые крутятся у меня в голове. Снова что-то тревожит мой сон и что-то мешает моему бодрствованию. Я как бы на грани между реальностью и сновидением. Тело уже почти мертво, а мозг живет своей странной жизнью. Совсем недавно перестал их различать, где, что.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 Сейчас пофигу. Одно слово. Псих. Какая-то девчонка. Мы целуемся. Куда-то идём. Ага. Местная дискотека. Друзья. Уже полуприбитые алкоголем. Музыка в стиле продиджи. Вопли пьяных идиотов, которых я с изумлением замечаю и себя с девчонкой. Что-то я не припомню имени. А смысл? Хрен с ней. Вот мы уже в постели. Дни вместе и разрыв наших отношений. Все бессмысленно. Сон? Я, какая разница? Ага, вот это уже интересней. Я веду какую-то девушку колтарю. Я в церкви. Бред какой-то. Наверное, это из серии рожденных моим мозгом видений. Хотя кто его знает, что мне в голову взбредёт. все таки это реальность. Я вспоминаю почти все имена людей, присутствовавших там. Лица уже не так ясны, расплывчаты. Видимо, проскочил я много лет в своих мыслях. Что это? «А, какая-то авария. Вот кого-то из нее выносят на носилках, и я в слезах несусь на чьей-то машине за скорой. Диагноз. Труп. Моё горе. слезы, Венки и похороны. Водка. Похмелье. Отсутствие смысла. Прыжок с крыши. Свечи. Столь любимой мною в детстве 14-этажки. Нет, это точно не явь. Просто один из вариантов развития событий, но не происшедших в реальности. Сон. Явь. Эх, сон». Интерлюдия. Доктор, у больного 63-й палате участился пульс до критических показателей. Если так пойдет дальше, он не выдержит больше получаса. Что делать? Вкатите ему что-нибудь успокаивающего и не волнуйтесь сами. Одним психом больше, одним меньше. Вот пошли видения поспокойнее, но уж абсолютно бредовые. Я на каком-то сборище, напоминающем черном мессу. Какие-то люди в балахонных и масках. Вот начинаются жертвоприношения. Бр, сон.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 Вот снова какая-то девушка. Она плачет на чьей-то могиле. Стоп, да это же моя могила! Цветов нету, да и грязи вокруг нее порядочно. Ах, забвение, смерть и тлен, сон. Я с несколькими друзьями на природе. Сидим и о чем то разговариваем. Пиво, несколько девушек. Спокойный, веселый разговор. Никто не смотрит на часы и никуда не спешит. Природа и горящий костер. Хорошо. Сон? Явь? Скорее всего, явь. Точно явь. Какая-то фигура, словно воровавшаяся в мой сон. Она идет ко мне и предлагает уйти с ней. «Куда?» — не отвечает. Молчит и тянет за руку с собой. Я не сопротивляюсь. Это просто еще один сон. Силуэт проясняется. Это красивая девушка, очень похожа на мою бывшую жену. «Да-да, точная копия». Она отпускает мою руку, и мы идем, прижавшись друг к другу. Мы уходим вперед, постепенно растворяясь в свете и не обращая ни на что внимания. Трава шелестит под моими ногами, и лёгкий ветерок обдувает наши лица. Нам хорошо, и мы медленно, но верно растворяемся в этом свете. Прочь! Ничего нет больше. Только мы! — Доктор! Доктор! В 63-й палате! Этот больной! У него нет сердцебиения! Постойте! Термометр показывает что-то немыслимое, как будто он вообще не подключен к живому телу. Никаких данных, ни с одного из приборов. Вышлите туда, в санитаров. Пусть посмотрят, в чем дело, и позвоните его жене. В состоянии ли она оплатить его реанимацию? Доктор, вы знаете, что соседи говорят, что ее сиделка только что выбежала из квартиры и с криками убежала. И что же она утверждала? «Вы не поверите, доктор!» Она кричала, что на ее глазах она как будто исчезла!»